Глава двадцать первая. Оборванные. Пару секунд на то, чтобы отдышаться и успокоиться. Тихо, Вася, жженый псарь еще не пришел за нами. И вообще, я не привык паниковать. А ведь я тебе говорил, от брюнеток одни проблемы, Вырвалась у меня. И в ответ прилетела эмоция возмущения. Я выпрямился, поправил сумочку с документами и сунул пистолет обратно за пояс решив пока его оставить. «Тот диверсант может преследовать меня, и у него могут быть еще патроны. А вот о том, что с ним очень сложно справиться, я старался не думать и надеялся на свои способности. Прихватив под ногами обломок кирпича с довольно острым краем, я пробежался вдоль здания, как раз параллельно таверне. Притормозил у угла, приготовившись встретить ударом потенциальную угрозу. «Никого» выглянул, оценивая обстановку. Узкий закоулок не давал все рассмотреть, но возле таверны вроде бы лежит без движения тот пухляж безлунный. Лошади рядом с ним нет, как и диверсанта. Раздались громкое ржание и бодрый женский крик. «Эвелина?» Ну да, появилась запряженная повозка, которая чуть не прокатилась по телу пухляша. Она пронеслась, обогнув таверну, и на ней мелькнула стоящая чернолуница. Она стегала вожжами лошадь, прикрикивая. Куда Эвелина понеслась, мне видно не было. Повозка исчезла за углом, но, кажется, за ней погналась еще карета. Уж не полиция ли? Я перебежал за следующий угол и быстрым шагом направился дальше, удаляясь в сторону каменной половины Межидара. Что-то подсказывало мне, что лучше затеряться в городе, чем пускаться обратно в поля. «Стоять!» Голос сзади раздался одновременно с сигналом моей интуиции. Я резко присел, развернулся и сходу метнул осколок кирпича. Это был... полицейский? Отлетела синяя форменная фуражка, когда камень рассыпался об его лоб. Вылетела деревянная дубинка из руки, и... лис просто завалился. Кажется, это обычный безлунный. Значит, мне не показалось, и за чернолуницей действительно погнались местные стражи порядка. Даже удивительно, что они есть в этой межедарской дыре. Я думал подобрать дубинку лиса, но тут послышались шаги и разговоры из закаулка. Развернувшись, я побежал трусцой, стараясь выискать под ногами еще кирпичи. Как назло, теперь тут валялось только три пьеда, трухлявые ящики. До меня дошло, что строения, вдоль которых я двигаюсь, все как один из дерева. И это чудо, что мне удалось ранее найти обломок кирпича. Твою псину! Вырвалось у меня от досады. Так, впереди следующий угол. И тоже никого. Погоня лисов за мной что-то не спешила, но их я особо не боялся, а вот затаившийся Вячеслав заставлял нервничать. Диверсант умен, не стал кидаться за мной, сломя голову. Может, конечно, я просто его серьезно ранил, но недооценивать противника — самая большая глупость. Я спонтанно решил свернуть, чтобы удалиться от таверны. Подобрав обломок доски, который не очень-то и удобно лежал в руках, я прошел за и, и вышел на узкой замызганной улочки. Здесь наверняка не проедет карета, и даже всаднику будет трудно развернуться. Все просто засрано кучами мусора. Стены сгнивших домов обвалились, и многие здания просели так, что крыша была на уровне моей головы. Поэтому мусорные горы в некоторых местах просто переваливались через бараки. Ну, местные женщины явно пытались героически придать всему этому бардаку вид уютного поселка. То тут, то там. Колыхались грязные полотнища, закрывающие входы и провалы. Посреди этого играли никогда не мытые детишки, бродили местные аборигены бомжеватого вида. Настроены некоторые были весьма агрессивно. Несмотря на мою чумазость, выглядел я для них просто аристократом. Сразу двое ближайших двинулись ко мне. Один протянул руку: Плата! Уж лучше бы на меня пахнуло грязной псионикой, чем этим перегаром, смешанным с запахом давно нечищенных зубов. Я даже не стал останавливаться, обрушив парламентёру доску на голову. Деревяшка рассыпалась в труху, а бродяга осел на колени и шлепнулся лицом вперед, раскинув руки. Падение товарища не произвело никакого впечатления на второго, тоже протянувшего руку. «Вот же прошамкал тот, пытаясь сфокусировать укуренные глаза на мне. Его я просто оттолкнул ладонью, и торчок, натужно крякнув, куклы отлетел на пару метров, воткнувшись в груду вонючего гнилья. Выглядело это со стороны, будто я слегка подвинул беднягу, а его отнесло, словно от удара током. Да, для наблюдателя это просто толчок ладонью. Но только в нем есть секрет, который разглядит не каждый. Сила удара выходит из ног. Носочки сдвигаются, бедра подкручивают таз, и дальше в тело вступает спина. Она толкает, в свою очередь, плечо, чуть добавляем скорости предплечьем, Сложи скорость всех этих движений, умножь на массу, и в конце получится ощутимый результат. Единственное, такой прием не из каждой стойки проведешь. Массы у меня, конечно, было немного, но удар произвел впечатление на еще двоих бродяг, появившихся впереди. Они постояли, задумавшись, а потом также исчезли за кучами мусора. «Вот так-то, Вася», — улыбнулся я, понимая, что тело слушается все лучше и лучше. «Эх, в этот удар бы еще поток псионики добавить». Эффект будет в разы лучше, и этот бедолага в куче мусора не стал бы ворочаться сразу, а еще денек полежал бы. Первый заметный успех во владении этим телом у меня был после тренировки с учителем Красногорской Бузы в Маловратской академии, а сейчас это явно последствия занятий с Альбертом Перовским. Получалось, многочисленные стычки и драки влияли не так сильно, как обычные и спокойные занятия. Над этим стоило подумать. «Нам срочно нужно найти еще преподавателя», ворчал я, быстрым шагом лавируя между хламом и грубо распихивая вялых торчков. Едва переставляя ноги, они колыхались посреди мусорных волн, мало чем отличаясь от растений. А другие местные жители, еще сохранившие рассудок, пока что не особо высовывались. Мной стали живо интересоваться дети. Грязные мальчишки вырастали на вершинах мусорных гор, на крышах низких построек. Они, жадными до приключений глазами, таращились на дерзкого гостя. Надеяться, что на меня больше не нападут, было глупо, ведь здесь обитали не только обкуренные овощи. «Да грёбаный!» Я едва успел отскочить, когда один из торчков в лохмотях неожиданно ринулся в атаку. Сверкнуло лезвие. Овощ оказался довольно юрким. Только не умелым. Явно привык резать из-под тяжка, нападая на обычных людей. Он хотел свалить меня на землю и там уже добить, поэтому ринулся всем весом. Шаг в сторону, перехват вооруженной руки. Если бы не реакция, валяться бы мне с ножом в груди. Хотя урод, прежде чем упасть со сломанной челюстью, все же порезал мне ткань под мышкой. Я резво потер ушибленный локоть. Потом покрутил в ладони тусклый нож с обломанным кончиком. Окислившееся лезвие сантиметров десять в длину. Ручка обмотана засаленным шнурком грязно-красного цвета с запахом давно засохшей крови. «Спасибо», — козырнул я мычащему неудачнику а потом пинком по лицу отправил его в обморок. Что-то я слишком сердобольный стал. Вот уж точно на клинке не его кровь, и своих жертв он навряд ли жалел. Пацаны продолжали глазеть с невысоких крыш и мусорных куч. Я просил Васю помолиться, чтобы вся эта арава не надумала в меня чем-нибудь кидаться. Поняв, что некоторые бродячие овощи лишь притворяются такими, я стал действовать решительнее. Также расталкивал их ударом в грудь, прямо в солнечное сплетение, Вот только делал это ножом. В последний момент я незаметно отворачивал лезвие, не желая поливать свою карму лишней кровью. Но удар и так был мощным. Поэтому сторонний наблюдатель не сразу поймет, смертельно ранена жертва, ворочающаяся на земле, или просто сгибается от боли. Следующее нападение оказалось сложнее. Сразу трое. Но я уже достаточно разогрелся и просто наслаждался вынужденной тренировкой. Тем более нож в руках давал гораздо больше возможностей. Резануть руку нападающему, потянуть на себя, лбом расплющить нос, оттолкнуть его на визжащего лысого горбача, потом присесть и локтем встретить третьего. Тот сгибается, а моя рука с ножом на автомате летит в подбородок противника, чтобы в последний момент развернуться, отклоняя лезвие. Челюсть у него все равно трещит, и наружу вылетают зубы, словно россыпь камней из вертуна. «Ну, в отличие от клинкавшие, это не смертельно». Могли бы и спасибо сказать, — рыкнул я, пинком отправляя поднимающегося лысого в обморок, — за доброту. Они навряд ли понимали, что оставались в живых только потому, что я так решил. Кто-то же довел их до такой жизни. Тем более, это не те противники, которые погонятся следом, пытаясь отыскать меня хоть на краю света. А еще я помнил, что на меня смотрит куча детей. Нет, я не питал иллюзий, что из них вырастут приличные люди. Но, может быть, хоть один просто задумается. Едва заметный ветер псионики заставил меня обернуться, посмотреть вдоль контуров крыш. Сразу несколько сопляков исчезли, словно сдунуло их. Решили, что я из-за них сполошился. Липкий, изучающий взгляд даже потревожил мой кокон, заставив сознание колебаться. «Ну, а вот и наш диверсант, Вася!» Вячеслава нигде не было видно, но у меня проснулась снайперская чуйка. «Так бывает, часто после выстрела» когда ноги зудят и просят сменить дислокацию. Тебя запалили, время уносить задницу. Я перехватил нож поудобнее, покрутил головой, оценивая всех бомжеватых вокруг. Аборигены постепенно заполняли улицу, выползая из дыр, прикрытых драными занавесками, и уже не притворялись торчками. Реальных наркоманов с руганью отталкивали, пинками прогоняли прочь. Вышли настоящие защитники трущоб, поигрывая в руках оружием улиц. Дубины... Арматура, ножи. Плата, безлунь, сраная!» — Прокашлял низкорослый бородач, словно обезьяна, запрыгнув на кучу гнилых досок. В его руках покачивалась обломанная сабля, но она все равно была длиннее моего ножа. Даже гребаные вояки знают, что к нам лучше не соваться, донеслось с другой стороны. На нашей улице не место вашей лунной гнели. Почему же не место? Удивился бородач. За отдельную плату. Хрюкающий хохот заполнил улочку, и я тоже усмехнулся. Перед ними страха не было, хотя опасность немалая. Больше пугал тот хмырь-диверсант, который следил за мной, ведь он не кинулся меня хватать, не кинулся убить этих оборванцев. А ведь его задание провалится, если меня прикончат. Да чего же хитер этот ключевец? Следит, изучает, будто знает, что вся эта шваль мне не противники». «Твою псину! Как я не люблю, когда схватка с сильным противником происходит не на моих условиях!» А сейчас правила диктует он. «Переходить в режим берсерка слишком рискованно. Да, в форме оборотня уголька я порву тут всех. Не то чтобы меня это прям расстроило, но лишней крови мне не хотелось. Было и еще одно. Я не хотел раскрывать эту способность диверсанту. Пусть ему известно, что мне доступна техника пса, но тонкостей он не знает» а значит, будем действовать по старинке». Мое молчание и блуждающий взгляд по округе аборигены восприняли по-своему. Решили, наверное, что я в панике от того, что бежать некуда. «Да, бежать некуда», — вынес моим мыслям, прочавкал бородач. «Привет, псы толчковые!» Я ощерился, оглядывая окружающих меня бомжей. «Готовы?» Послышались шепотки, ругань. Загнанная жертва не должна себя так вести, и многих это пугало. «Чего сказал, урод? Э, чухла вонючая! Шмотки скидывай, падла, и мы тебя не сильно порежем!» «Курточка-то у тебя какая!» — ехидно прошипел бородач. «Целёхонькая!» Я непроизвольно глянул на серый, замызганный рукав своей куртки. На нем кажется, вся моя новейшая история. Пот от тренировки, грязь из поместья Перовских, пыль с дороги и кровь с трактирного побоища. А для них это, видишь ли, шикарнейший наряд. «Снимаешь, и сучёныш!» «Ага», — я кивнул и пошел дальше по улице. Двое попытались встать на пути, но один согнулся от пинка по яйцам, а второму повезло меньше. Нож в подбородок оставил мало шансов. Смерть произвела должное впечатление. Половина бродяг отшатнулась, но не все. Я перепрыгиваю труп, встречая таранным ударом ноги, спешащего навстречу смельчака с дубиной. Присев... Пропускаю над собой другого противника, прыгнувшего со спины. Он падает на живот, перелетев вперед, а я прыгаю и втыкаюсь пяткой ему в поясницу. Шестым чувством ощущаю летящий в затылок удар и отскакиваю в сторону. Одновременно поднимаю колено и врубаюсь им в грудь, зазевавшемуся трущобнику. Беднягу сносит, а дубинка из его рук перетекает мне в руку. Поворачиваюсь, чтобы метнуть палку в лицо очередному атакующему. И снова прыгаю по пути снося локтем подвернувшегося бедолагу. Все больше смельчаков просыпается. Они орут, подбадривая себя, трясут оружием. Кольцо вокруг меня начинает сужаться, и оборванцы вот-вот поверят в свою победу. Я намечаю прорыв в одну точку, чтобы потом резко проскочить в другую сторону. Клюнувшие на удочку рванулись ко мне, чтобы тут же лишиться нескольких зубов. Пришлось даже протискиваться, но, к счастью, эти идиоты больше мешали друг другу. Вырвавшись, я устраиваю настоящий забег, Но вскоре понимаю, что трущобники знают свою улицу лучше. Потому что, попетляв вокруг нескольких полуразрушенных строений, снова натыкаюсь на толпу. — Ты мне за каждую каплю крови ответишь. Хреновчушка. Бородач, похожий на обезьяну, теперь держится чуть позади. Остальные волей-неволей так и поворачиваются. Косятся на него, будто ждут знака. — Значит, он у них тут за главного? — Окей. Все произошло за долю секунды. Я уже перехватил нож за лезвие, подгадывая под длинный бросок, замахнулся, и в тот момент, когда рука двинулась, мысленно намечая конец траектории в глазу угловаря, над головами трущобников разнесся режущий уши виск. «Незримая запихнет ваши души в пробоину жалкие тени старого мира!» То ли мой бросок смазался, то ли обросшему бородачу повезло, но он повернулся на крик, и лезвие прилетевшего ножа исчезло в его шевелюре, полоснув по затылку. Я даже не сразу понял, откуда появилась черная молния, но Эвелина вдруг возникла посреди толпы и стала крутиться, размахивая своим посохом. Словно вертолет с красно-синим винтом, ее оружие зашелестело, и улица наполнилась хлопками, каждый тычок посоха сопровождался то вспышкой огня, то всплеском воды. Бородач запрыгнул на ближайшую низкую крышу и, тронув затылок, уставился на свои окровавленные пальцы. На его лице застыла целая гамма чувств. От удивления до ненависти. «Черная луна сотрет ваши имена, жалкие грешники!» Избранница крутилась, показывая настоящее мастерство. И сначала мне даже показалось, что она действительно всех раскидает. Но тут магические концы посоха угасли, и удары орудия стали намного слабее. Некоторые везунчики даже умудрялись блокировать выпады чернолуницы, ведь стоило учесть и то, что она сама по себе была довольно-таки худенькой. «Убить!» Рев бородача, тычущего в нашу сторону обломанной саблей, чуть не оглушил. Когда мне пришлось отпрыгнуть сначала от одной прилетевшей деревяшки, потом от другой. Я понял, что дело плохо. Детишки на крышах и кучах не услышали Васиных молитв, но услышали приказ главаря и принялись бросаться всем, что лежало под ногами. Уворачиваться от такого дождя было невозможно. И уже через несколько секунд меня сбило с ног, метко прилетевшим в висок камешком. Я сел на колено пытаясь прикрыть голову руками. Капицкие крысы!» Через пару секунд Эвелина оказалась рядом со мной и, перехватив посох, стала пытаться отбивать снаряды. «Видит незримое, суждено нам погибнуть вдвоем, деверь мой дорогой!» — закричала она. «Не видят они, что творят! Неразумные!» Тут же ей прилетело по затылку приличным поленом, и Эвелина, закатив глазки, упала мне на руки. «У меня самого закружилась голова» поэтому под ее весом я свалился, сев на задницу. «Да ж жена ты, кабелиха! Стиснув зубы, я поднял взгляд на счастливо улыбающегося главаря. Он таращился на девушку, и мне даже не надо было расшифровывать, о чем он думал. «Ах ты ж урод «Не сказать, чтоб я питал к вели нечувства. Просто насильников терпеть не мог. Твою ж бородатую луну! А ведь если б мой бросок получился, я бы уже был в полукилометре отсюда». «Ну что ж твоя незримая это надоумила тебя?» – прорычал я. Трущобники стали подходить ближе, окружая нас. И это в определенной степени помогало от обстрела. Дети все же пытались не попадать по своим. Я собрался с силами, встал на ноги и рывком попытался поднять избранницу. Какое там? Она была полностью в отключке. На плечо мне опустилась рука, и я на автомате легнул. Закружился, как юла, отбиваясь ногами и бодаясь ногой и пытаясь одновременно прикрыть девушку, которую стали хватать за робу. Эвелина даже в обмороке не отпускала шест, и он то и дело путался под ногами. До меня в этой неразберихе даже не сразу дошло, что девушка в руках стесняет движение. «Плата, говорите!» – прорычал я, бесцеремонно бросив чернолуницу на землю. Мой рык о деньгах словно что-то замкнул в мозгах трущобников, и на миг вся улица застыла. Я же сунул руку в кошель, Не глядя, сграбастал свое скудное состояние, а потом поднял в кулаке над головой заорав: "Меченки народу!" И с широким размахом закинул в толпу красные кругляшки, заманчиво блеснув над головами, рассыпались широким веером и упали. Гулко звякнув в полной тишине, в миг банда превратилась из организованной в безумную массу. Бородач что-то пытался кричать, но сам при этом спрыгнул в толпу, где каждый хотел добраться хотя бы до одной монетки. Ведь на всех их точно не хватит. Над толпой раздались крики, послышались удары. Те, кто поднимал монеты, должны были еще их защитить. Только я был уже далеко. Закинув Эвелину на плечо, как мешок, я бежал и тяжело пыхтел, придерживая ее за мягкое место. Позади стучал об землю посох, который она так и не отпустила. «Эй, — Эй, чернолоник! вдруг звонко прозвучал рядом мальчишечий голос. — Чумазый пацан лет 10-12 одетый в рванье с длинными взъерошенными волосами непонятного цвета. Он быстро ковылял рядом, весело подпрыгивая, и стегал себя по ноге тонким прутиком, словно подгонял. Видимо, лежащая на моем плече избранница привела его к мысли, что я тоже принадлежу к детям черной луны. «А чернолунник?» — снова бросил пацаненок. «Слышь, чернолунник?» «Чего тебе?» — просипел я и едва не сбил дыхание. «Все-таки мой Василий не чемпион по тасканию девушек». «А еще есть меченки, а?» Я сдержался, чтоб не засмеяться. Одновременно пытался вспомнить, видел ли этого пацана среди тех, кто забрасывал меня с крыш обломками. «Есть, а? Ну, есть!» Мальчишка нервно оглядывался, хотя грохочущая толпа давно уже исчезла за кучами мусора. «Да чего пристал?» вырвалось у меня. Пацан бежал со стороны занятой руки, и я, крякнув, перекинул Эвелину на другое плечо. «Да, пятая точка у нее неожиданно мягкая и упругая». «Но «Ну, нахрен тяжелая зараза! Откуда столько весу-то в этой избраннице?» Мальчишка не отставал, Таратория. «Есть, а? Есть!» «Смотреть надо!» — вырвалось у меня. «Посмотри, а!» Он был рванулся к моему поясу, явно собираясь сделать это сам. Но я тут же отвесил ему плюху. Правда, сам чуть не свалился. Воздух уже сипел, вырываясь из моей груди. Легкие запылали огнем. «Да ну, вашу псину! Я же не обязан спасать эту шезанутую слугу незримой!» «Неправильно бежишь», — выдал пацан после второй попытки подскочить к кошельку. «Давай покажу, а?» «Ты знаешь, куда мне надо бежать?» «В каменный дар, да?» Он ткнул в сторону прутиком. «А куда ж еще?» Я увидел через крыши и контуры зданий высокие каменные башни. «Ага, значит, так у них называется другая половина города». «Чернолунник, не та дорога!» Мальчишка захлестал себя по ноге. «Не та, не та!» «А что, она тут не одна?» «К огрызку ты бежишь! К огрызку не надо!» Страх в его голосе был искренним, и я понял, что пока что мне тоже к этому огрызку не надо. «А куда надо?» «Под мостом пройдем!» «А по мосту нельзя?» «Там лисы! И раки могут быть!» «Ладно, сопля отведешь!» «И гляну, меченки в кошеле!» прокряхтел я. «Чего-то должно было остаться!» Пацан от радости подпрыгнул еще выше и сразу же подскочил ко мне. Я снова попытался отвесить ему за трещину, отпугивая от кошелька, но он вдруг схватил меня за руку и потянул в сторону, затягивая в подворотню. Тут было так узко, приходилось изворачиваться, поэтому Эвелина ощутимо стуклась головой о выступающей бревна. «Ну ладно, потом скажи ей, что мальчишки забросали нас». «Туда, туда, а то борода скоро догонит», — шепел впереди мальчишка. Доверять ему было наивно, но интуиция насчет него пока молчала. Зато четко намекала, что диверсант где-то близко. Его хищное внимание я прямо кожей ощущал».